Кровавый день во Львове. 30 июня 1941 года расколола Западную Украину. В этот день произошло то, что одни считают преступлением и трагедией, а другие — самым счастливым днём в их жизни. Красная армия, отступая под напором частей вермахта, покинула Львов в ночь на 30 июня 1941 года. Пока не была сформирована оккупационная администрация, город примерно на сутки оказался во власти вооруженных формирований украинских националистов и загодя созданных немецкой военной разведкой и наскоро сколоченной из горожан добровольческой полиции. 30 июня в 4.30 утра во Львов вошли передовые подразделения немецкой первой горнострелковой дивизии, а с ними украинский батальон с немецким названием «Нахтигаль». Соловей. Батальон, о котором много говорят и спорят, был создан абвером для проведения разведывательно-диверсионной работы на советской территории. В город прибыла передовая группа организации украинских националистов из 20 человек во главе с соратником и заместителем Бандеры Ярославом Семеновичем Стыцко, молодым человеком в очках, старавшимся выглядеть старше своих лет. Степан Бандера решил, что настал самый благоприятный момент для осуществления вековых чаяний украинского народа. Со свойственными ему авантюризмом и дерзостью поручил Стыцко провозгласить на освобожденной от большевиков территории независимость Украины. Появление украинцев в военной форме с оружием в руках воспринималось как символический акт,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 занимая все важнейшие объекты, в том числе тюрьмы. Затем в городе начался один из самых страшных и омерзительных погромов. Первыми стали убивать евреев, затем поляков. Поклонники Бандеры уверяют, что это был всего лишь ответ на преступления большевиков. На Западной Украине было расстреляно больше 50 тысяч человек, депортировали больше миллиона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 По настоянию украинского населения во Львове 1 июля дошло до настоящего погрома против евреев и русских. Когда во Львов, оставленный Красной Армией, вошли украинские формирования, то они открыли все тюрьмы на улицах Заморстиновской, Ланского, Казимирской, Бригитки. Ворота Бригитки взорвали, чтобы войти внутрь. В тюрьме на улице Ланского обнаружили трупы расстрелянных. Среди них был труп Юрия Шухевича. Его брат, Роман Шухевич, был одним из командиров батальона «Нахтигаль». Стали осматривать другие тюрьмы, созывали граждан, говорили, ищите родных. Расстрельные команды и партийные чиновники вовремя эвакуировались. Коллективную ответственность за расстрелы возложили на не имевших к ним никакого отношения львовских евреев. Передовые части вермахта докладывали своему командованию 1 июля. В трех тюрьмах города найдено много сотен трупов мужчин и женщин, которые были убиты в последние несколько дней. Резня, которую устроили красные, разожгла ярость до предела. 30 июня и 1 июля случились крупные насильственные акции против евреев.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 Женщины-стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле. В первые дни после ухода Красной армии во Львове убили около 4 тысяч евреев. Вслед за ними принялись из-за поляков. Расстрелы проходили на Вулицкой горе. Свидетели рассказывали, жертвы несли лопаты и должны были сами копать себе могилу, в которую они, Падали после расстрела.